Если я не проведу ночь возле нее, то подумают, что я не в своем уме или чего доброго, чего испугался. Постучался и открыл дверь. Она оставила лампу зажженной, и я увидел, как ее голая рука скользнула с кровати на пол и ухватилась за меч. На ней была льняная рубашка, верхняя одежда висела на спинке кровати. Значит. Поверила мне, но не могла теперь понять, почему я вернулся. Тело ее напряглось, глаза сузились, если ей суждено умереть, она собиралась спуститься к реке вместе со своим врагом, как и подобает воину, тем больше чести ей. «Это я говорю, а ты что не спишь? У тебя был трудный день, я лягу здесь, возле двери, Чтобы никто не мог войти, это лучше всего в такой компании. Посмотрел на тени, окружавшие ее большие яркие глаза. Судьба влекла ее чересчур быстро, оторванная от своих, от всего, что знала. Она могла теперь рассчитывать только на меня. До утра оставь меч у себя. У меня есть копье. Я снял свои кожаные доспехи. Нагнулся погасить лампу, и тут она заговорила. Голос был низкий, хриплый, приглушенный, совсем не такой, как перед нашим боем. Я хотел подойти к ней, но глаза у нее были, как у дикой кошки в дупле, потому остановился и спросил. «О чем ты? Я тебя не слышу». Она выпростала руку из-под одеяла и показала на мою рану, которой я не успел заняться. — Мыть, — сказала, и, тыча большим пальцем вниз, несколько раз повторила, — плохо, плохо. Я сказал ей, что рана подсохла, и ее можно промыть завтра в море, но она показала на флягу с вином. — Хорошо. Настолько перегружена была она в тот день, что забыла слова. Я подумал, бедная девочка, каждый знает, какова участь пленницы, если умрет тот человек, что ее захватил. Чтобы немного успокоить ее, промыл рану, хоть она соднила от вина и закровоточила снова. «Смотри, — говорю, — все чисто». Она подняла голову с груботканой подушки и что-то пробормотала. «Доброй ночи, Иполита. Ты мой почетный гость!» «Священный перед богами, будь благословен твой сон!» Постоял момент возле нее, хотелось погладить ей голову. Она должна быть мягкой, как у ребенка, волосы вон какие шелковые. Но это могло испугать ее. Потому я улыбнулся и пошел назад к лампе. И тогда услышал ее голос из-под одеяла «Доброй ночи!» Ощущение счастья не давало мне уснуть. Блохи в тюфике тоже. Я мечтал, конечно, о грядущей любви, но уже то время просто быть рядом с ней даже это казалось драгоценным. Должно быть, кто-то из богов предупредил меня, что времени у нас не так уж много. Снаружи была деревенская площадь. Земля утоптана, часовые развели там костер. И поддерживали его всю ночь. Его свет проникал через дверные щели, и маленькое окошко ей освещал комнату почти так же ярко, как лампа перед тем. Она повернулась на бок, увидела, что я смотрю на нее, и снова отвернулась лицом к стене, но вскоре задремала и, наконец, заснула по-настоящему. Она устала и была молода. Понемногу ее ровное дыхание убаюкало меня. Я тоже задремал, ведь и у меня был нелегкий день позади. Проснулся от скребущего звука возле стены. Стенка была тонкая, плетеные прутья обмазаны саманом. Крыс я терпеть не могу. Они приходят на поле боя за объедками коршунов и собак. С первым же звуком их возни я просыпаюсь мигом. Костер на улице догорал низким красным пламенем, должно быть, уже подступало утро. Я еще сонный был, подумал, ладно, пусть копошится, раз мой пес в Афинах. Но со стены возле ее кровати упал кусок штукатурки, образовалось отверстие, и в нем показалась рука. Я сначала подумал, что кто-то из моих набрался наглости подглядывать через дырку и потихоньку потянулся за копьем. Но тут разглядел, что эта рука тоньше мужской, и в рукаве из вышитой кожи. Рука потянулась вниз и коснулась ее плеча. Я лежал, не двигаясь, и смотрел из-под прикрытых век, Она проснулась толчком, не сразу сообразив, где находится, потом увидела, оглянулась на меня. Но я затаился вовремя. Она взяла руку в свои ладони, прижала к щеке и сидела так, свернувшись у стены. Голова ее выступала из тени возле ключиц на слабый свет костра, и лицо было таким юным, таким растерянным. И все-таки казалось, что она больше утешает сама, чем принимает утешение. Рука сильно сжала ее ладони и ускользнула назад в стену. А когда появилась снова, в ней был кинжал. Она смотрела на кинжал, не двигаясь. Я тоже. Он был похож на кинжал таинства. Короткий, тонкий, острый, как игла. За стеной чуть помедлили. Потом засклебли в стенку. Я догадался, что охрана где-то рядом, потому шептаться им нельзя. При этом звуке она взяла нож, погладила руку и поцеловала ее. Рука исчезла. Она встала на кровати на колени, прижала с глазом к отверстию в стене. Наверное, слишком поздно, потому что тотчас отодвинулась и села, скрестив под собой ноги держа оружие в руке. Ее рубашонка оставляла открытыми руки до плеч и длинные стройные ноги. Она дрожала в предрассветном холоде, и свет мерцал на клинке, попробовала острие на пальце, положила кинжал на одеяло, какое-то время сидела неподвижно, обхватив грудь руками и смотрела на пол возле кровати. Я не мог, не двигаясь, увидеть этого места, но помню, что туда она положила меч. Но вот она воздела руки в молитве и подняла лицо к луне. Луны не было, были только стропила, покрытые пылью. Взяла кинжал, соскользнула с кровати и бесшумно пошла ко мне. Теперь она увидела бы, что я смотрю, потому пришло закрыть глаза, я слышал ее легкое дыхание, ощущал запах теплой рубашки и волос. Будь на ее месте любая другая женщина, рассмеялся бы, вскочил и поладил бы с ней, но здесь я этого не мог, лежал, будто связанный Богом, я не знал, Что возложено на нее этим кинжалом? Ведь она уже больше не царь. Быть может, их законы сильнее клятвы, которую она дала мне? Не знал, но все равно не мог этого сделать. Я слушал удары своего сердца и ее дыхание и вспоминал, как ее дротик пробил мой щит. Если так, это будет мгновенно, думаю. Ожидание казалось бесконечным, сердце мое стучало, знать, знать, знать. Она низко наклонилась надо мной, коротко-резко вздохнула. Она готова, думаю, и в этот миг что-то коснулось меня. Не рука и не бронза, капля теплой влаги упала мне на лицо. Ушла, я слышал ее мягкие скользящие шаги. Забормотав будто во сне, я перевернулся и лег так, что мог видеть ее краем глаз. В костре на улице кто-то сдвинул поленье, из него взметнулся стол пламени. Свет заблестел на ее слезах, а она стояла, давясь рыданиями, стараясь не издать ни звука. Тыльная сторона руки с ножом была прижата к губам. Грудь судорожно вздымалась под тонкой сорочкой. Когда она подняла подол, чтобы вытереть глаза, я этого почти не заметил, настолько мне было жаль ее. Хотел заговорить, но вспомнил ее гордость и испугался, что она не простит мне своего стыда. Вскоре она затихла, руки повисли вдоль тела, стояла прямо как копье, глядя перед собой потом медленно подняла кинжал, словно посвящая его небу. Губы ее зашевелились, руки задвигались, плетя какой-то тонкий узор. Я смотрел, не понимая, и вдруг вспомнил, это был танец. Вот она снова подняла кинжал, пальцы побелели на рукояти, клинок навис над грудью. На арене... Жизнь моя зависела от быстроты, но никогда в жизни я не двигался так быстро. Я не успел заметить, как это получилось, но уже был там. Одной рукой обхватил ее за плечи, а другой поймал за кисть. Забрал у нее нож, швырнул его в угол, а ее увел от окна. Взяв ладонями за плечи, чтобы не дать себе забыться, она дрожала, как тронутая струна и старалась заглушить слезы, словно они были чем-то противоестественным. — Не надо, малыш, — сказал я. — Все прошло. Успокойся. Теперь она уже совершенно не могла говорить на чужом языке. Глаза ее пытливо вглядывались мне в лицо, задавая вопрос, которого сама она ни за что бы не задала, из гордости, даже если бы знала слова. — Пойдем, — говорю а то простудишься, усадил ее на край кровати, закутал в одеяло, потом подошел к окну и крикнул часовому «Принесите мне огня». Тот вздрогнул от неожиданности, у костра заговорили потихоньку, я повернулся к ней. Ведь ты, воин, ты знаешь, как часто человек дают жизнь за мелочь. Зачем? Уж лучше на что-то великое. Ты победил в бою. Пальцы ее мяли одеяло. Она сидела, опустив голову, так что я ее едва слышал. Ты сражался честно, поэтому... Часовой постучался и закашлял под дверью. Он принес огонь в большой глиняной миске. Я забрал у него миску прямо в дверях и поставил возле ее ног на земляной пол. Она сидела, глядя в огонь, И когда я сел рядом, мне обернулось. «Я побуду с тобой до света, чтобы никто больше не потревожил тебя. Спи, если хочешь». Она молчала, глядя на уголье. «Не отчаивайся, ты можешь гордиться собой, ведь ты сдержала свою клятву». Она покачала головой и прошептала что-то. «Я знал, что это значило, но я нарушила другую». Мы всего лишь смертные и делаем лишь то, что в наших силах. Было бы совсем худо, если бы боги стали ненадежнее людей. Она не ответила, но теперь я видел, я ведь совсем рядом был, она просто не могла говорить, каким бы там воином она ни была».